— повторил он, преданно заглядывая ему в глаза, дергая одной рукой за борт пиджака, а другой закладывая свой кнут за голенище. — А рубашечку мою, значит, тоже не гребуешь надевать? Я еще и в овраге заметила, — радовалась Шелоро. «Кыш, кыш — Кыш-кыш! — крикнула она на детишек, облепивших мотоцикл Будулая, и они воробьиной стайкой вспорхнули прочь. — Да... «Это конь!» — без малейшей зависти похвалил Егор, лаская ладонью крыло мотоцикла. «А у вас, я вижу, тоже завелся новый одор сказал Будулай, указывая глазами на невыпряженных лошадей, пощипывающих скудную осеннюю траву у дороги. Запнувшегося с ответом Егора опередила Шелоро, опасливо порхнув куда-то задон своими черно-мохнатыми глазами и потом, честно округлив их, Встречаясь со взглядом Будулая, «Нет, того, что ты думаешь, Будулай не было. За этого нового коня Егор в колхозе сарай сложил. Вот те крест!» И она так истово перекрестила рукой свою запыленную грязную думалы, что Будулаю тоже захотелось поверить ей. «Теперь вам можно не бояться в дороге». Но у Егора все лицо вдруг сморщилось, и рыжий кустик усов задрожал. Эх, да теперь уже все равно. Вытянув из-за глянища кнут, он взбил им на дороге столбик пыли. Шелоро добавила. Люди дюжа скупые стали. Какие гроши с собой были, все уже вышли, а их вон сколько. И она вновь прикрикнула на своих цыганят, облепивших мотоцикл Будулая. Кыш, кыш, вот я вам покручу. Будулай спросил, — куда же вы теперь? — Уже по ночам холодно в степи, Будулай, — жалобно ответила Шалуро. — А когда начнутся дожди, еще хуже будет, и ночевать с такой оравой никто не будет пускать. Она оглянулась на детей и тут же, спохватившись, добавила, — нет, этого ты не подумай, будто мы с кони завода уже съехали насовсем, от добра добра не ищут. А с нашим генералом Стрепетовым еще и цыгане могут жить. И егорки с Таней уже скоро два месяца, как надо было в школу ходить. Она не удержалась от тщеславного сообщения. У меня для них уже и формочка есть. А пока мы тут в совхоз под раздорами к одному знакомому конюху едем, если бы ты тогда, буду Будулай, не отказал нам коней поменять... Она смягчила эти слова виноватой улыбкой то мы бы и теперь... Но в эту минуту Егор стал постукивать кнутовищем по голенищу сапога, и она догадливо смолкала, поворачивая разговор в другое русло. — Ох, искрытный ты, Будулай! Я ведь и правда тогда не знала, что у тебя есть сын. Ты не к нему теперь едешь? Теперь уже Будулаю нечего было скрывать. И к нему. Вот и хорошо. — искренне одобрила Шалуро. — А хорошо ты тогда этой томилке перья пощипал. Она тебя долго будет помнить. Тут Егор, понуро чертивший кнутом какие-то узоры на сером бархате дорожной пыли, поднял голову, с тревогой взглядывая на Будулая. — Как, по-твоему, Будулай примет нас обратно, генерал Стрепетов, на коне завод или нет? Будулай хотел было ответить, что и он с завода уехал уже давно, но его не об этом спрашивал Егор. Нельзя было и обнадеживать людей, чтобы они, послушав его, не забились напрасно с такой кучей детишек в глухую табунную степь. Но тут же вспомнил он и свою последнюю встречу с генералом. И то, как тот на свадьбе Насти слушал песню, совсем не замечая своих слез должен принять. Только сперва вам нужно будет к Насте сходить. Шелоро бурно обрадовалась его словам. Слыхал, Егор, я тебе тоже говорила, что это она только снаружи, как железная, а детей она любит, и генерал ее из всех наших цыган уважает. Спасибо тебе, Будулай. Надо, Егор, подаваться домой. Заметно повеселел и Егор, опять затыкая кнут за сапога. «А ты на конезавод уже не вернешься, Будулай?» Надо было отвечать и на этот вопрос. «Это зависит не только от меня». «Конечно!» — деликатно согласилась Шалоро.